Глава 27. Предатель Теперь вид с мостика был не так широк. Боевые щитки задвинулись, и перспективу можно было обозревать исключительно в специальные щели, либо еще более сложно, через перископы и бинокуляры. А там, на безлюдной палубе, задраенной на все задвижки, вершилось красивейшее действо. Огромные орудия главного калибра фиксировали наклон, задирались по вертикали, подчиняясь умелым маленьким рукам хрупких разумных млекопитающих, впечатанных во внутренности огромных механизмов в качестве их чувствительных составляющих. Каждая башня представляла собой подобие термитника, где каждый из членов коллектива был занят своим, строго определенным делом. Дел тех было столь много, что любая трехорудийная громадина требовала внимания сотен живых компьютеров, снабженных двумя манипуляторами, изобретенными природой мамы в незапамятные времена. И даже этой муравьиной армии было мало с 40-сантиметровым калибром, кажущимся совсем небольшими по сравнению с жерлом кормилицы-экскурсоводов Кремля, царь пушки. Однако эта девятка отшлифованных стальных полостей требовала к себе внимания не только основного расчета, но еще и боевой рубки, а через нее и пилота кор баражирующего в 55 километрах южнее Советской Украины. Совсем недавно летающий разведчик обнаружил мятежный линкор, но уже через полтора часа назад что-то начало меняться в окружающей действительности. Это изменение почувствовал не только адмирал, но и другие люди, находящиеся в основном в боевой рубке. Момент, когда ожидание достигло апогея, наступил при потере радиосвязи с гидросамолетом за номером 3. Конечно, это могло быть случайностью, Но каждый опытный моряк немножечко фаталист. И потому случайность неизвестное ему явление. А здесь, в руки, находились лишь опытные военные моряки. К месту возможной аварии Кора, номер 3, направили в Сталинград, находящийся ближе. Конечно, он ничего не нашел. Ни в небе, ни на поверхности воды гидроплана не было. Может, где-то и плавали его обломки, только обнаружить их не удалось. Но на тщательные поиски времени не имелось. Хотя сами преследователи старались по возможности хранить радиомолчание, исключая общение с самолетами. Иногда приходили вести с военного ретранслятора Кагасимы. Там им сообщили, что Иосиф Сталин был замечен с подводной лодки севернее островов Бородино, и путь его лежал на юго-запад. это было очень хорошо, потому что означало, что расстояние между противниками сокращалось. И, наконец, был установлен визуальный контакт самолета. Когда координаты обработали на арифмометрах, закипела работа. А уж когда расстояние вошло, вписалось в боевой радиус поражения, зашевелились длинные звенья боевой цепочки. Однако не все шло гладко, красивого избиения не получалось. Наведение осуществлялось в горизонтную цель с помощью пары коров, парящих на достаточном удалении от Сталина, вне досягаемости его противовоздушных орудий. Зенические Украины и тяжелых крейсеров тоже были на чеку опасаясь встречной воздушной разведки со Сталина. К их счастью, никаких вражеских, в смысле предательских, гидросамолёту с борта выслеженного линкора не поднималось. Причин для этого можно было придумать целую гору. Гриценко с Сергеевым обсудили некоторые из них. Например, в процессе захвата полного контроля над кораблем летчики могли быть убиты или арестованы, либо им просто не доверяли. Опасались, что, получив в распоряжении воздушное судно, Они тут же сдадутся. Срыв произошел в самом конце первичной фазы подготовки. Когда «девятка» орудий уже была наведена и с уст капитана Сергеева была готова сорваться команда «Огонь», с гидроплана номер два поступило истерическое сообщение. Его обстреливали. В этом не было ничего необычного, за исключением расстояния. Слишком велико оно для эффективного артиллерийского огня. И сразу пришло такое же сообщение от «Кор-1». Затем связь с обоими оборвалась. «Что будем делать, товарищ адмирал?» спросил капитан первого ранга Сергеев. «Огонь, капитан! Огонь!» процедил Гриценко. «Координаты каждую секунду меняются». «И ухнуло! Четвертый кор в небо! Капитан!» Когда отлегло в ушах, скомандовал Гриценко. «А мне связь с берегом!» «Радиомолчание!» тихо возразил Сергеев. «Не лезьте не в свое дело! Кодировщика ко мне!» Телефонограмма адмирала Гриценко была следующего содержания. «Прошу срочно объяснить, какими системами ПВО обладает противник и какими еще новинками он оснащен. Гриценко!» Ответ из штаба флота не слишком задержался. «Вы видите, Борис Иннокентьевич!» С едва сдерживаемой злобой процедил Гриценко, протягивая Сергееву раскодированную шифрограмму. «Они извиняются, что не предупредили!» Оказывается, Иосиф оснащен новейшей ракетной системой на основе немецких разработок. Однако, поскольку система является совсекретной, они не могут раскрывать ее параметры по радио. «Надо отозвать последний кор, товарищ адмирал», — сказал Сергеев. «Да, немедленно. Придется ввести наши крейсера в зону прямой видимости. Будут служить корректировщиками. Зато руки у нас теперь развязаны в полном смысле. Не мы первые начали убивать. Правда?» Капитан Сергеев кивнул.